Я был бы весьма благодарен за помощь, как только тебе это будет подручно. Нервы ягодиц и бедер передавали неподтвержденные разведданные. Приближаются новые отряды Кала. Повстанцы подходят к линии фронта, посылая вперед зловонные снаряды. Жратва, Дакиска, приятель. Подвёл итоги предводитель какашек, уже едва цепляясь за стену последней ложной ножкой. Только это вижу. Все остальное, с позволения сказать, дерьмо. И тут последняя ложная ножка отцепилась, и предводитель, оставив на стене едва заметный гнилостный ошметок, с радостным воплем шмякнулся на постель. Собственность Nordic Pleasure Lines, которую через несколько часов Придет оправлять симпатичная молодая горничная. Представить себе, как это милая, опрятная финка откинет одеяло и наткнется на выбросы его сфинктера немыслимо. Краем глаза Альфред неотрывно следил за извивающейся какашкой. Нужно держать все под контролем. Держать под контролем. Возможно, причина его проблем — утечка в туалете. На четвереньках он пробрался в ванную комнату, пинком захлопнул за собой дверь. Довольно легко перевернулся на гладком кафеле. Спиной прислонился к двери. Ногами уперся в умывальник напротив, усмехнулся. — Что за ерунда? — Он, американский инженер, сидит в памперсе на полу плывущего по морю санузла в осаде эскадрона фекалий. Чего только не взбредет в голову посреди ночи, Ванная была освещена лучше, чем каюта. Здесь чувствую сточная наука чистоты, наука внешнего вида, даже наука кала и спускания, воплотившаяся в огромном фаянсовом швейцарском унитазе, этом престоле на пьедестале с рифлеными рычагами управления. В родной обстановке Альфред сумел сосредоточиться и понять, что. Мовстанческие каловые массы — плод его воображения. Он отчасти спит. А источник тревоги — неполадки дренажной системы. К несчастью, на ночь все работы прекращены. Нет возможности самому поискать обрыв, засунуть в трубу змейку, а еще лучше видеокамеру. Маловероятно, однако, чтобы в такой ситуации подрядчик сумел доставить оборудование на место происшествия, Альфред сомневался даже, сумеет ли сам сориентироваться и указать, где он находится. Оставалось только ждать утра. В отсутствии стопроцентного решения два половинчатых решения лучше, чем ничего. Обойдемся подручными средствами, локализуем проблему. Два-три запасных памперса продержаться несколько часов. Вот они, в пакете рядом с унитазом, около четырех часов утра. Если к семи окружного управляющего не будет в конторе, авария обойдется в круглую сумму. Имени этого парня Альфред припомнить не мог. Да какая разница? Позвонить в офис, и кто бы ни снял трубку. Типично для современного мира, не правда ли? Какими скользкими теперь делают эти проклятые липучки на памперсах? — Полюбуйтесь-ка! — фыркнул он, пытаясь скрыть ярость на предательский мир под маской философической насмешки. Тефлоном они покрывают эту липучку, что ли? Руки трясутся, кожа пересохла. Отдирать липучку. Все равно, что пытаться поднять камешек с помощью двух павлинних перьев. Господи боже! Пять минут он упорно продолжал попытки. Еще пять минут. Никак не получалось снять защитный слой. «Господи, боже мой!» Он усмехнулся над собственной беспомощностью, усмехнулся в отчаянии, мучительно ощущая, что кто-то наблюдает за ним. «Господи, боже мой!» — повторил он. Эти слова частенько помогали преодолеть стыд от таких вот незначительных поражений. Как изменчиво комната ночью! К тому времени, когда Альфред сдался и попросту натянул третий памперс, на бедро как можно выше, увы, не слишком-то высоко. Ванная комната преобразилась, свет сделался равнодушно ярким, словно в больнице, поздний час тяжело давил на плечи. И нет, возвал он. «Помоги мне!» Пятьдесят лет инженерного опыта позволили ему с первого взгляда понять, что аварийная служба нахалтурила. Один памперс вывернут наизнанку — Между слоями второго попала слегка трясущаяся нога, а потому поглощающие возможности не задействованы. Он так и висел комом, липучка ни к чему не прилеплена. Альфред покачал головой. Нечего винить аварийную службу, сам виноват. В подобной ситуации не следовало браться за работу. Неверные действия. Попытки предотвратить ущерб, тычась наугад в темноте, обычно порождают лишь новые проблемы. Хорошенькая дельца с мрачной улыбкой выговорил он. — Неужели на полу лужится? Боже мой! — Боже! Там лужится на полу? — В тысячах труп гуннера Мирдала гудит вода. — нет, бога ради, прошу тебя, помоги! Никакого ответа из окружной конторы. Все ушли в отпуск. Цвета осени. — Лужится на полу лужится на полу!» Что ж, ему платят за то, чтобы он брал ответственность на себя. Платят за то, чтобы он сам справлялся с трудностями. Альфред вздохнул, собираясь силами. «В критический момент первонаперво. Нужно освободить путь для стока воды. Не будем пока чинить рельсы. Сделаем слив, а то как бы не смыло все подчистую». Альфред мрачно отметил, что у него нет ни Теодолита, ни даже Отвеса. Придется на глазок. Какого черта его занесло в эти места? Должно быть, нет еще и пяти утра. Напомните мне всем позвонить в контору, распорядился он. Разумеется, где-то сидит дежурный, диспетчер, но телефон еще предстоит найти, а он почему-то никак не мог оторвать взгляд от унитаза. «Инфраструктура не налажена. Пока он разыщет телефон, будет уже почти полдень, а к тому времени... Ну и работенка!» В районе душевой кабинки наблюдалось незначительное понижение почвы. «Да, в самом деле, следы дренажной штоль невероятно...» «Какого-то так и неосуществленного Министерством транспорта дорожного проекта должно быть задействовали военных строителей...» Полуночное зарение — настоящая дренажная штольня. Однако, чтобы воспользоваться этим стоком, нужно решить серьезную техническую проблему — переместить аварийные работы поближе к нему. Боюсь, другого выхода нет. Примемся за дело. Усталость сама собой не пройдет. Взять хотя бы голландцев с их проектом «Дельта» 40 лет борются с морем. Что такое одна скверная ночь с точки зрения всей жизни? Бывало и похуже. Задача — укрепить аварийную систему водоотвода. Нельзя полагаться на одну единственную прокладку. Там, дальше, вода может наткнуться на повышение почвы. И тогда нам придется туго, — вслух произнес он. Тогда придется туго. Но могло быть куда хуже, по правде говоря. Им еще повезло, что инженер оказался рядом, как раз когда трубу прорвало. Это... Не было бы его тут, пиши, пропало. Могла произойти катастрофа. Прежде всего, нужно наложить на протечку временную заплату, затем решить головоломку, как перенести все операции в район стока, а там продержаться до восхода солнца.